Товарищ капитан третьего ранга, на гражданке мне пришлось заниматься свиноводством, говорю я, и здесь допускаю некоторую неточность, ибо все мое свиноводство заключалось в том, что я украл поросенка в Бузулуке и сожрал его чуть ли не живьем в 42 втором году. Интерес к свиноводству, продолжаю я, живет в моей душе и среди военно-морских тягот. Какова порода хряка, запечатленного на вашем фото? Во-первых, это не хряк, а свиноматка говорит поддубный и любовно глядит на фото. Правда, качество снимка среднее. Он сделан на острове Гогланд в сложной боевой обстановке. Эту превосходную свинью звали Машкой. Я обязан ей жизнью. Когда транспорт, на котором я временно покидал Таллин, подорвался на мине, и уцелевшие герои поплыли к голубой полоске далекой земли, я, товарищ старшина, вспомнил маму. В детские годы мама не научила меня плавать. Причиной ее особых страхов перед водой был мой маленький рост. Да, попрощался я с мамой не самым теплым словом, И начал приемку балласта во все цистерны разом. И тут рядом выныривает Машка. Я вцепился ей в хвост и через час собирал бруснику на Гогланде. Вот и все. Машку команда транспорта держала на мясо, но она оказалась для меня подарком судьбы. Вообще-то, старшина, скажу вам, что подарки я терпеть не могу, потому что любой подарок обязывает. А порядочный человек не любит лишних обязательств. Но здесь делать было нечего. Я принял на себя груз обязательства любить старших сестер и братьев. Кроме этого, я не ем свинины. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей? Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодушевленную, и... Конечно, сказал командир. большой видится на расстоянии, а рубка маленькая. Две недели без берега, и можете не благодарить.